Утром, приняв душ, я придирчиво разглядывала себя в зеркале. Что же во мне не так? Да все, в общем-то, так. И желающий всегда находится, а этот мачо, видите ли... О! А может, он просто импотент? Да, это мысль. Скорее всего. И таким образом решил объяснить свое немного странное поведение.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 В десять села в поданную мне машину и вскоре уже входила в помещение своей мечты. Там было совершенно пусто и чисто, еще ощущался запах недавнего ремонта. Помещение было двухэтажным. Старинная винтовая лестница вела на балкон второго этажа. Неприметный молодой человек по фамилии Варламов неотступно следовал за мной. «Скажите, здесь нет хотя бы стула?» поинтересовалась я. «Найдем?» Он скрылся и вскоре выкатил мне обшарпанное креслице на колесиках. «Вот, нашел! Садитесь!» «Спасибо. А когда я смогу поговорить с хозяином?» «Так э, хозяин же в Москве?» «Ну да-да. А управляющий какой-нибудь, ну, или кто тут всем распоряжается?» «Всем распоряжаюсь я, а мной распоряжаетесь вы». «Понятно. В таком случае найдите себе тоже какое-нибудь сиденье, разговор будет долгим». Он сел на подоконник. «Я вас внимательно слушаю». «Боже, что я наделал! Разве можно говорить женщине такое? Да она же мне в жизни этого не простит». «Даже если я ей триста лет не нужен! Болван! Вечно ляпну что-нибудь, а потом годами расхлебываю! Это ее-то я не хочу! Да я ни одну бабу в жизни так не хотел! А Вот она меня, похоже, не хочет! И с удовольствием поверила! Но, конечно, оскорбилась!» Что может быть оскорбительнее для женщины, чем сомнение в ее желанности? Нет, меня удавить мало. А глупость какая! Люблю, но не хочу. Это что-то уж точно не для двадцать первого века. Как там у Ильфа и Петрова было? Может, но не хочет. Хочет, но не может. Может, но сволочь. Правда, там речь шла о билетах в Ейск, а тут о любимой женщине. И под какую же категорию в ее глазах я попал теперь? Скорее всего, хочет, но не может. Черт, черт, черт! Что же я наделал? Она же решит, что я импотент. И что мне делать? Я сказал ей самую нестерпимую для женщины вещь а у нее сложилось обо мне самое нестерпимое для мужчины мнение — кретин собачий. Надо немедленно ехать к ней, падать в ножки и... и доказывать, что я не импотент? Но она уже давно спит крепким сном. Или оскорбленная, ворочается без сна, рассматривает себя в зеркале, что с ней не так... Да за одни эти сомнения она меня возненавидит. «Да, брат Макар, умеешь ты сам себе подгадить. Ох, умеешь!» «А может, и к лучшему. Пусть думает, что хочет, а я уеду. Уйду в плавание. Подрежусь в какую-нибудь экспедицию. Врачи всегда нужны. А я ведь не только врачевать умею. На море мне вообще нет цены». А вот на нам цена мне, как говорится, медный грош в базарный день. Это ж надо! А все потому, что никогда еще не любил по-настоящему. Вообще считал, что любовь писатели выдумали. А тут такая девушка, и жизнь мне спасла, а я... Тридцать шесть лет мужику а от любви растерялся. Ни разу ведь даже не осмелился ее поцеловать. Ну и что еще бы мне думать? Надо с самого утра явиться к ней и... Фу, стыдно. Извините, девушка, вы часом не подумали, что я импотент. А то могу сразу доказать, что вы неправы. Бред. Нет, все не так. Надо просто прийти и сказать, Полина, любимая, я хочу тебе больше всего на свете. Умираю от желания. А она скажет, нафиг мне твое желание. Думай, что говоришь, остолоп. И вообще, глаза бы мои на тебя не глядели, козел вонючий. Нет, этого я, наверное, не переживу. И вообще, какая дурь. Нет, надо бежать из России. Не моя эта страна, видно. Вот пошел же я все-таки в полицию. Тоже мне полиция. Взяточник на взяточнике сидит и взяточником погоняет. Рассказал, что видел, а они даже бровью не повели. Что ж ты, парень, сразу к нам не пришел. А теперь, мол, поздно. Я им могу показать, где того мужика застреленного закопали. «А они? Это дело областного управления, а нам и так работы хватает. Иди отсюда, по-добру, по-здорову!» Никто никаких заявлений о пропаже человека не подавал. Тьфу на них. Нет, уеду к чертям. «Да, но у меня же сценарий. Ну и что? При современных средствах коммуникации это не проблема. Можно с автором хоть с огненной земли связываться?» А сколько одиноких, недотраханных баб по миру и по морям скитается в поисках нормальных мужиков. Кому рассказать не поверят. Да, но мне-то одна Полина нужна. Вот ведь не такая уж она красавица, видали, и получше. Да даже ее подружка Настя красивее. Ну и что, разве в красоте дело? Она храбрая, она мне подстать. Наверное, если бы любила меня, пошла бы со мной на край света, но ведь не любит же. А почему? Что во мне-то не так? Мозги у меня не те, что Сморозил, идиот. Всю ночь он промучился, а утром вспомнил, что она приехала оформлять кафе на Мойке и даже назвала номер дома. Да, Точно. Он вскочил, принял душ, тщательно побрился, выпил большую кружку крепчайшего кофе с солью и выскочил из дому. По дороге, разумеется, попал в пробку. Ему позвонил его соавтор, довольно известный питерский сценарист Георгий Лямин, с которым Макар за последний месяц здорово сдружился. «Макарка, привет! Не спишь?» «Нет, Жора, а что? Понимаешь, есть одна идея. Валяй!» «А что, если нам твои песенки в сценарий включить?» «Да? И как?» «Да очень просто. Наша команда где-нибудь на островах наткнется на человека русского, который то ли отстал от своего судна, ну, помнишь, ты рассказывал, что подрабатывал песенками на Филиппинах или еще где-то». «Вот такой персонаж, да с твоими песенками, такая красочка обалденная была бы, а потом в него влюбилась бы наша Нэнси. А как тебе?» «Не знаю, Жор, тебе видней. По-моему, идея роскошная. И петь будешь ты. Я? А кто лучше тебя споет? А может, ты бы и сыграл этого типа?» «Не, дружище, играть я не буду. Не мое. Хороших артистов, что ли, мало. Я вам всю обедню и испорчу. Представляешь, допустим, Нэнси. Хотя нет. Нэнси по-русски не понимает. Таня, это должна быть Таня. Она идет по острову и вдруг слышит. Если вырваны копыта, то особо не попляшешь. «Супер! Просто то, что надо. Скажи, Макар!» «Ой, Жор, да я не знаю. Ты профи, тебе виднее. Слушай, а ты не мог бы сегодня подъехать к Володьке, к Уваеву, и там спеть несколько песенок?» «Уверен, он впечатлится. Давай, подваливай к восьми. Не знаю пока, у меня тут дело важное есть. Макар, не дури. Ты представляешь, какой может быть эффект?» «Выпустишь диск, народ тащиться будет, да и вообще...» «Ну, допустим. А если я приеду не один? А с кем?» «С девушкой. Красивая. А тебе не все равно, Жора?» «Ну, красивая всегда лучше, чем мордоворот». «Я похож на парня, который ходит в гости с мордоворотом?» «Ну, вообще-то нет», — засмеялся Лямин. «Ладно. Думаю, возражений не будет. Адрес я тебе СМСкой сброшу». «Заметана». Макар подъехал к нужному дому. Припарковаться близко не получилось, и он проехал еще большой кусок, пока, наконец, сумел приткнуться. Вылез и медленно пошел пешком. «Интересно, станет она меня слушать?» Но тут вдруг он увидел, что из Ауди, припаркованной у будущего кафе, вышел человек с большим пакетом какого-то шикарного магазина в руках и вошел в помещение. При виде его все волоски на теле встали дыбом. «Не может быть!» «Нет, я, видно, обознался!» Инстинкт подсказывал «Уноси ноги, Макар!» Но он стоял как вкопанный. «Там же Полина!» И зачем сюда явился этот тип? Неужто узнал, что она... Но как? Кто мог навести его? Неужто девчонки проболтались? Или дед Полины что-то где-то ляпнул? Но тут же он сообразил, что Поля там не одна, и вообще не станет же он ее убивать среди бела дня на набережной мойке. Но может он хочет увести ее? Похитить? Но зачем? Бред. Ясно только одно, я не должен попадаться ему на глаза. Между тем какая-то «Волга» отъехала. Макар бегом бросился к своей машине и лихо подкатил задом к освободившемуся месту. Вот теперь наблюдать было удобно. Прошло минут двадцать. Тот тип вышел и сел в свою «Ауди» все с тем же пакетом убедившись что он уехал макар выскочил из машины и осторожно подошел к дверям будущего кафе оглядевшись толкнул дверь попал в довольно просторный тамбур вторая дверь была неплотно прикрыта и он сразу услышал сердитый голос полины она говорила по телефону очень вас прошу для меня это неприемлемо ничего не замерзну да «У меня такие ветхозаветные принципы. Вполне достаточно люкса в истории. Кстати, на будущее. Мне такая роскошь не нужна ни к чему. Довольно просто приличного номера. Этого избежания недоразумений. Хорошо, согласна». «Да, прощаю». Голос ее немного смягчился. «Всего доброго, Юлиан Григорьевич». «Так», — сообразил Макар, — «похоже, Бекетов прислал ей какой-то подарок, который она не приняла». «Молодец, Полина!» Он продолжал подслушивать. Она опять говорила с кем-то уже не по телефону. «Да вы поймите, если в помещении будет слишком жарко, цветы быстро завянут, нужно будет выдерживать определенную температуру. Полагаю, это возможно...» «Да, мы постараемся, отрегулируем». «Отрегулировать один раз недостаточно. За этим надо постоянно следить. Я буду приезжать не чаще, чем раз в неделю». «Я, конечно, очень извиняюсь, но к вашему приезду придется на день закрывать заведение». «Ни в коем случае. Просто раз в неделю будете открываться на два часа позже». «Предположим, в субботу откроетесь не в двенадцать, а в два. Вполне нормально. А я прямо с поезда приеду сюда и все сделаю. Заказывать материал буду сама. Кстати, мне даже не нужно будет снимать номер. Все сделаю и сразу уеду. Отлично. Я, конечно, очень извиняюсь. Но вы сможете отдохнуть и у нас. На втором этаже есть комната». Можем устроить для вас кабинет, поставим диванчик, и в любой момент сможете прилечь, там тихо. Неплохая мысль, кстати. Пошли, покажите мне, что там за кабинет. А мне еще нужна будет подсобка для хранения подручного материала. Идемте, там есть еще чуланчик. Знаете, в этих старых домах... И они стали подниматься по лестнице. «Слава Богу, сейчас ей никакая опасность вроде бы не грозит». Макар вышел на набережную, сел в машину и набрал номер Полины. Она сбросила звонок. «Обиделась. Капитально обиделась или просто слишком занята? Ладно, тогда я ее дождусь». Он ждал. Прошло часа полтора, прежде чем Полина... Появилась в сопровождении какого-то мужичка вполне неприметной внешности. Макар не слышал, о чем они говорят, но Полина что-то горячо ему внушала, а он только пожимал узкими плечами. Наконец он сел в машину и уехал. А Полина подняла воротник пальто и пошла вдоль мойки. За ней никто не шел. Тогда Макар выскочил из машины. Поля, крикнул он. Явился не запылился. И что, будет сейчас просить прощения, объяснять, как он меня хочет? Смешно ей Богу. Макар, что вы тут забыли? Забыл сказать, какой я идиот. Сказали? Я приняла к сведению. Всего хорошего. Нет, Полина, нам необходимо серьезно поговорить. Да уж вчера поговорили, и сегодня я приняла к сведению. Полина, не до шуток. У него было странное выражение лица, какое-то встревоженное и очень серьезное. Я сразу смекнула, что дело не во вчерашней истории. Хорошо поговорим, но только я смертельно хочу кофе. Отлично. Тут рядом есть хорошее кафе. Пошли. Действительно, на другой стороне мойки было очень милое кафе. Тут отличный кофе и неплохие пирожные. Вы ведь кажется, любите пирожные. Он говорил мне «вы», и это свидетельствовало о том, что разговор предстоит серьезный. «Поля, скажите, что делал в вашем кафе человек в коричневой замшевой куртке?» «Какое это имеет значение? Вы что, за мной следили?» «Поля, все не так». «И объясняться по поводу моей вчерашней глупости будем потом». Все обстоит слишком серьезно. Он говорил так, что мне вдруг стало не по себе. В чем дело, Макар? Что-то случилось? Да. Именно этот человек тогда в лесу гнался за мной. Господи, помилуй, вы уверены? На все сто. А он вас видел? Тогда видел, а сейчас, слава богу, нет. Ничего себе. Поля. Он вам что-то привез? Да, передал подарок, но я его не приняла. Что за подарок? Можно узнать? Можно. Соболья накидка несказанной красоты. Но ты... вы ее не приняли? Нет. Почему? Потому что мне дед еще в ранней юности объяснил, что дорогие подарки можно принимать только от мужа или любовника, И больше ни от кого, иначе это... чревато. И это был подарок от Бекетова. Да. Теперь ты понимаешь, с кем связалась. Если матерый убийца у него на побегушках, ты понимаешь, что он за зверь твой, Бекетов. Да, похоже, тот еще зверь. Но я же не знала. И потом... Какое отношение моя работа имеет к его криминальным знакомым? Может, этот тип ехал в Питер, а Бекетов просто передал с ним? Может, он с ним не связан, а только знаком и не подозревает ни о чем? Да? У тебя что, память отшибла? Забыла его разговор с Русланчиком? Все он прекрасно знает. И вполне возможно, что того мужика убили по его приказу ты должна под любым предлогом отказаться от его предложения. И не подумаю. Почему? А на каком основании? И потом, я даже мечтать не могла о такой работе. И в смысле денег это... Тебе мало истории с Настей? Ну, Настя сама виновата. Подставилась по дуре. И не он ее там запер, а ревнивая баба а он как раз хотел ее выпустить. Боже мой, даже самые умные женщины такие дуры, непроходимые дуры. Ты что, не понимаешь ничего? Чего я не понимаю? Да он же под тебя клинья подбивает. Ну, с этим я справлюсь. Я ему уже сказала, что не принимаю подарков, что... «Все это очень мило, гордо, интеллигентно, только его это пуще раззадорит. Или ему надоест миндальничать. Послушай, Макар, я думаю, почти у любого крупного дельца в нашей стране полно криминальных знакомых, но это не значит, что все они сплошь убийцы и подонки. Мой муж работает у него больше пяти лет», — сказала я, — И тут же в мозгу всплыло, и сейчас трахается в Дании с Кариной Новиковой. А чем он занимается у него на ферме? Он экономист, закончил МГИМО, а на ферме консультант по международным экономическим связям. Да, я так и думал. На нем прямо написано «Выпускник МГИМО». А что в этом плохого? Там дают прекрасное образование. — разозлилась я. — Ну, допустим. И бизнес этот вполне легальный. Но ты-то знаешь, что за этим стоит. Пока я знаю только, что ты узнал того типа. А разве этого мало? Этот тип напрямую связан с Бекетовым, если тот поручает ему доставить девушке его мечты соболью-накидку. «Надо же! Соболья-накидка! Звучит, как в романе позапрошлого века!» «Послушай, Макар, моя работа никак с этим всем не связана. Я не наивная девочка. Я сумею держать его на расстоянии, если он вознамерится... Но от такой работы я не откажусь ни за какие ковришки. Упрямая ослица!» «Я же тебя предупреждаю». «Вот и чудесно. Предупрежден, значит, вооружен. Я приеду в Москву и сразу переговорю с ним. Скажу, что я готова работать, но с условием, что никаких подарков, никаких люксов в Астории вообще, ничего, кроме...» «Короче, сразу обозначу границы. Я не стану ездить к нему в дом, но ну и...» «Полагаю, ему этого будет достаточно». «А если он предложит тебе руку и сердце, как в тех же романах позапрошлого века?» «Нафиг мне его сердце! У меня есть муж, и я его люблю!» «Это месть за вчерашнее?» — прищурился он. «За вчерашнее? А что было вчера?» — притворилась я. Ох, поле актриса из тебя никудышная. Ладно, делай, что хочешь, в конце концов. Но запомни две вещи. Никогда, ни при каких даже самых невероятных обстоятельствах не упоминай при нем о той истории в лесу. Это первое. Естественно. А во-вторых, я хочу тебя, как никогда, ни одну женщину. А теперь — до свидания. Он кинул на стол тысячерублевую купюру и почти бегом вышел из кафе. — Вот те здрасте, шалый малый!